Роберт. 31 марта. Вечер. «Знаете, парни, что самое страшное в этой ситуации?» – задумчиво сказал док, держа в одной руке шампур с шашлыком, а в другой – стакан с вином. То, что за эти 10 дней люди начали привыкать к новому миру. «Смотритесь вокруг. Черт знает, что происходит. Рушится основы мироздания. Логика идет к черту. Природа сбунтовалась против людей». «И так еще мы видим вокруг. Люди спокойно продолжают жить, правда с некоторыми поправками». «Ой, мужчины!» – его жена сплеснула руками. «Как только соберутся, сразу возьмутся за политику. Пойду лучше кофе варить. Эти разговоры надолго». Ленка, веселая кореглазая толстушка, знала нашу компанию прекрасно. Сейчас в ее глазах играли чертики, и она шутливо, пихнув Лешку в бок, пошла на кухню, по дороге что-то рассказывая Асте. «Наверное, опять за мужиков взялись, кости перемывать». «Хочешь, чтобы они жили беспокойно?» «Спросил я». «Тебе зомби мало». «Не утрируй, Робби, ты понимаешь, о чем я». «Кстати, вы заметили, что средний возраст выживших – это последнее поколение, воспитанное при прежнем строе?» «Средний возраст – от 35 до 40. Почему?» «Поколение у нас такое». Айвор проводил с женщин взглядом, поставил на стол бокал и потянулся за сигаретой. Поколение, рожденное, чтобы погибнуть на очередной мировой войне, но избежавшее этого по какой-то непонятной причине. Люди, потерявшие идеалы, на которых воспитывались, и принявшие новые как насмешку. Отсюда, как говорится, многое печаль в размышлениях и повышенная способность к выживанию. «Утрируешь», — отмахнулся шампуром Док. «Я не знаю, что там с пропущенной войной, но если вспомнить последние 20 лет...» то мы вдоволь смотрелись и на революции, и на бунты с переворотами, и на прочую лабуду. И это не прибавляло покоя в жизни веры в будущее. Да и мораль, согласись, потерпела изменения, причем в худшую сторону. Я, честно скажу, завидую нашим предкам. В их жизни был смысл, была цель. Причем более красивая, чем новая машина и дом, построенная в кредит. «Док, ты стареешь, если заводишь песню, раньше и солнце было ярче». Я взял кота на колени и начал гладить разомлевшего от еды левку. Есть такое слово – прогресс. причем оно касается не только техники, но и морали. Пусть даже в этой области он больше похож на регресс. Кстати, откуда ты мясо для шашлыка достал? Сосед свинью забил. причем по всем правилам. Сначала зарезал, а потом сразу пристрелил. Чтобы не изображало черта, как в книге Франк Круг. Читал. Франк Круг. 1934 год. Сатирический роман Петроса Цвирки. Читал. Я усмехнулся. Описание независимой Литвы в начале прошлого века. Дело совпадает с нашими предкризисными реалиями. Особенно это касается армии и финансовых пирамид. Робби, а не ты ли пять лет назад статью написал? Когда про кризис народ еще не думал, не мечтал. Жизнь в долг, кажется, назывался Ты присылал почитать. Лёшка задумчиво взялся за борду и продолжил. Ее же напечатать отказались, аргументируя. Так не может быть, помнишь? А ведь так и вышло. Кстати, про пенсионеров. Вы, парни, заметили, что стариков среди уцелевших почти нет? Это как? Не кажется странным? Кто смог вытащить своих стариков, а кто нет? Увы. Айвор потушил сигарету в пепельнице и потянулся за следующей. Если бы мои были живы, я бы сделал все от меня зависящее, чтобы их спасти. Это бы ты так сделал, а я голову даю на отсечение, что много молодых просто забыли про своих. Сами, да, спасали свои шкуры, а родители бросили. Такое отношение к старикам началось еще до эпидемии. Помните, как клевали пенсионеров, занимающих рабочие места в самом начале кризиса? «Помню», — сказал я. Интересно, как старики вспоминают митинги за независимость в конце 80-х годов? Наверное, с невиданной доселе теплотой. Мол, мы для вас, молодых, независимое государство построили, а оно нас кинуло, как Стенька Разин, княжну через борт. Что значит государство кинуло? Айва развернулся ко мне вместе со стулом. Кто это государство строил? Молодые? Хрен, сами себя кинули. Это же она, антилигенция долбанная. Вдоволь намечтавшись про свободу в тепле уютных кухонь, это устроило. А потому что, сидя в своих НИИ, никогда нормально, в полную силу не работали. Вспомни, как все, независимо от возраста, резво бросились разворовывать и делить постсоветское имущество. Ах да, простите, это называлось приватизацией. А кто же, позвольте узнать, был в первых рядах этих бойцов за правое дело? Директора, порторги предприятий, председатели и агрономы колхозов а также работники горкомов и комсомольские инструктора. Вот на этих примерах и росла молодежь, которую кинули в ому дикого, необузданного капитализма. Затем новые властители, их же силами посаженные на трон, раскололи общество на нужных и ненужных людей, в первую очередь списав стариков. Следующие на очереди будут молодые. Все для того, чтобы самим удержаться у сытого корыта. Хотя теперь уже вряд ли так будет. Но к этому все шло. А там, глядишь, уже и до истинных дерьмократических ценностей недалеко. Как там у русских в говорится? Иван, не помнящий родства? Именно так и было бы, если не эпидемия. Поэтому и возраст выживших такой. Это просто результат борьбы с собственной тенью. Только тень наносит ответные, весьма ощутимые удары. Черт с вами, бояре, я спорить не буду. Есть вещи поважнее. Я отмахнулся от спорщиков. Надо завтра ехать к воякам? «Говорить с ними про штурм клиники – это раз. Надо готовиться в дорогу за семьей – это два. Надо ехать до Клайпеды и узнать, что с родственниками Асты. Док, если мы их не найдем, то когда уедем, присмотришь за ней, она здесь останется». «Конечно, Робби, я не отказываюсь от планов по устройству больнички. Поэтому она будет здесь очень кстати. Завтра поеду в город искать Сиротзинова. А вы вдвоем на Украину доедете? У нас что, есть выбор?» Я посмотрел на него. «Есть такое слово, док. Надо. Запомни, свое по жизни не бросаю». А потом... Потом мы слегка расслабились. Народ мы мало пьющий, но видно, так карта легла, что засиделись. Оружие от греха подальше убрали в дом. Женщины сначала немного взмущались, мол, нашли время. А потом, махнув рукой, отстали. Нам просто надо было расслабиться. Слишком много боли внутри накопилось за эти 10 дней. Задремавший за столом Альгис проснулся, принес свою неизменную гармошку и часов в 12 ночи, хрипя басами извиваясь дымкой в звездное уже апрельское небо, понеслось. Как терек, на берег, Казаке 40 тысяч лошадей И покрылся терем И покрылся берег Сотнями порованных, Пострелянных людей Люба, братцы, Люба, Люба братцы, жить С нашим атаманом